Восемьсот семидесятая. Матерь Агни-йоги. «Родные, сказала давно, не готовьтесь убаюкиваться сладкими мечтаниями, но к подвигу жизни». И вот время пришло эту готовность явить. Готова ли к подвигу жизни? Спросите себя и увидите сразу, где слова, где дела, где воображаемые достижения, где действительные. где утверждение духа, а где тело покой и удобство его. Там, на просторах страны, творится великое действо, и фокусы света нужны. Вот фокус такой появился, и тотчас зажглись огоньки. От фокуса света зависит мощность его и следствие. Окончите так, и машина начнет работать». Фокусы малый свет дают малый, а о свете своем судить дайте нам. Ближайшие наши свет миру несут для мира незримый. Сердца зажигай. Спросите себя, какой подвиг легче, зримый или незримый. Ко второму готовьтесь, чтобы свет миру нести.